Трепет В тяжелых плаваниях, в дальних странствиях, всякое бывает. Голод и мор, жажда пресной воды, миллюзии и фураж. Но поверьте, никто не ожидал, что на 742-й день плавания механик Семенов вообразит себя флагом. «Я хочу развиваться!» — кричал он, взбираясь на мачту. «Я должен трепетать на ветру, осенея вас с самых высоких позиций. Мы терпеливо ждали, когда же он долезет до флагового места. И вот он долез. Сбросил на палубу наш старый добрый флаг и принялся над нами развиваться, всячески называя себя подлинным флагом и частично знаменем с некоторым намеком на штандарт. — Ладно, — сказал капитан, — в конце концов мы можем сменить наш старый добрый флаг на механика Семенова, «Пусть Семёнов развивается, пусть будет флагом, но кто же, чёрт возьми, будет у нас механиком?» Некоторое время мы надеялись, что Семёнову надоест трепетать на ветру, но ему не надоедало. «В деле трепетания я неутомим!» — кричал он сверху. «Хрен с ним, пускай трепещет», — сказал Суир. «Уберите в рундук наш старый добрый флаг». Мы убрали в рундук наш старый добрый флаг и занялись обычными судовыми трудами. Пришивали пуговицы, развязывали морские узлы, варили в котлах моллюсков. Через некоторое время мы и позабыли, что у нас вместо флага механик Семёнов трепещет и развивается. Семёнову это не понравилось. «Эй вы!» — кричал он сверху. «Поглядите-ка на меня! Смотрите, как я здорово на ветру трепещу!» Но мы не обращали внимания, насмотрелись уже на его дёрганье и ужимки. «Вы должны восхищаться своим новым флагом!» — орал Семёнов. «А то ползаете, как улитки!» «Давайте повосхищаемся немного!» — сказал Хренов, дружок Семёнова. «Жалко всё-таки его дурака!» «Повосхищайтесь, повосхищайтесь!» По — разрешил нам суер -выер. «Ну, мы бросили швабры и моллюсков и покричали наверх. «О, какой у нас флаг! Как мы восхищаемся! Мы в полном восторге! Посылаем наверх своё восхищение!» Семенов смеялся от счастья, как дитя и трепетал, трепетал. В скорости пробили склянки. Это Стюарт МакКингсли призывал нас к полдневной чарке спирта. Обычно склянка со спиртом вместе с чарками выносилась на палубу. — Знаете что? — сказал Суир. — Давайте на этот раз выпьем наши чарки в кают-компании. Неудобно, знаете, пить спирт под нашим новым флагом. «Почему же, сэр?» — спрашивали матросы. «Боюсь, что флагу захочется выпить, а это может нарушить его душевное равновесие, да и трепетать выпимши труднее». «А по-моему, легче, сэр», — сказал друг матрос Петров-Лоткин. «А вы что, выпимши, много трепетали?» Флаг наш, то есть механик Семёнов, перестал в это время трепетать и внимательнейшим образом прислушивался к разговору. «Наш новый флаг, как вы сами замечаете, неплохо трепещет и не похмеляясь», — сказал Суир. «Так что спирт может ему повредить. Кроме того, я настаиваю на соблюдении нравственной чистоты нашего флага, а то сегодня выпьет, завтра закурит, а дальше что?» «Да-да, вы правы, сэр», — воскликнули мы. «Не будем нарушать его душевное и нравственное состояние. Флаг есть флаг. Давайте спустимся скорее в кают-компанию, тем более, что там имеются в вазах хрустящие сухарики». И мы спустились в кают-компанию, выпили почарки с сухариками, и тут раздался стук в дверь. «Ей-богу, этот механик!» — вскричали некоторые из нас. «Стюарт, отоприте!» — велел капитан. «Да ну его, сэр, пускай трепещет. Впустите, впустите его!» Стюарт отложил засов и в кают-компанию, шевелясь, трепеща и вздрагивая, внезапно вошел наш старый добрый флаг. К изумлению он был в кирзовых сапогах и в телогрейке, очевидно, подчеркнутых в рундуке. «Попрошу спирту, сэр!» — сказал он. Я столько дней трепетал вместо механика, так промерз под ветрами, овивающими нашего лавра, что чарка полагается мне по праву. «Впервые вижу, чтобы флаги пили спирт», — отчеканил Суир. «Но что поделаешь, налейте ему». Наш старый добрый флаг тяпнул рюмку-чарку, захрустнул сухариком и вернулся обратно в рундук. Ну а механик Семёнов трепетал над нами ещё несколько дней, пока два дурашливых альбатроса не сшибли его с мачты. Падение его было поучительным для многих». Описав свою сексуальную траекторию, раскидывая вихры, махры, хухры штормовки, механик вороном пролетел над полубаком, свистнул в кулак и рухнул как раз в машинное отделение, где немедленно и приступил к исполнению своих прямых обязанностей.